Глава 698. Безумие. В секте Черного Сита южного предела Манхау окружало яркое красное свечение. Практики секты Черного Сита посылали в Манхау все известные магические техники, божественные способности и магические предметы. Даже с его невероятным физическим телом он не мог выдержать такой безжалостный натиск. Флаг о трех хвостах оттесняли назад, как и запредельную лилию. Ученики секты Черного Сита словно обезумели. Когда незваный гость ворвался в их секту и попытался вырвать из земли сто тысяч гор, фундамент их секты, как они могли не обезуметь? «Нет смысла пытаться поднять все сто тысяч», – подумал Манхао. «Хватит и 50 тысяч!» Он поднял руку над головой и указал пальцем на небо. 50 тысяч гор зарокотали, а потом с чудовищной скоростью начали опускаться вниз. Их целью была магическая формация, состоящая из сотен тысяч практиков секты Черного Сита, Воздух заполнили отчаянные крики, как вдруг глаза Манхао полыхнули безумием. «Взрыв!» – воскликнул он. Всего одно слово, но из-за него весь мир вокруг загрохотал. Одна за другой начали взрываться вырванные Манхао горы. Сила взрыва разрывала небо, сотрясала землю. Это не обошло стороной даже 99 гор. Они тоже начали рушиться. Сотни тысяч практиков закашлялись кровью. Когда поддерживаемая ими магическая формация разбилась вдребезги, по меньшей мере половина из них с душераздирающими криками была уничтожена телом и душой. Нет! взревел патриарх на втором отсечении. Он применил божественную способность, которая призвала гигантскую черную черепаху с шипастым панцирем. Когда существо бросилось на Манхау, он щелчком пальцев послал старика пять огромных обломков гор, отшвырнув его назад. Не теряя времени, Манхао указал рукой в сторону земли еще раз. Земля секты Черного Сита разверзлась, и оттуда застроилась духовная энергия. Оставшиеся стоять на земле горы начали рушиться, небо потускнело. Манхао двинулся к первой горе. Стоило ему ступить на гору, как воздух перед ним задрожал, и из пустоты вышел Патриарх на третьем отсечении. Сперекошенный от злобы гримасы, он взмахнул рукавом и натравил на него девять белых тигров, каждый из которых был высотой 30 метров. После чего старик взревел и поднял руку. Вокруг него появилось запечатывающее клеймо, увеличиваясь в размерах, оно полетело к Манхао. Патриарх на втором отсечении неподалеку стиснул окровавленные зубы. Несмотря на полученные раны, он все равно поспешил на помощь. Парой быстрых пассов он сотворил вокруг себя черный туман, который потом превратился в статую черной черепахи. Сияя загадочным светом, она открыла пасть и завыла. Манхау ловко хлопнул по своей безданной сумке и вытащил последние оставшиеся у него острие меча времени. Схватив его, он переместился прямо к Патриарху на втором отсечении. Легким взмахом руки он отправил острия меча в полет. Когда оно пробило черную черепаху насквозь, она безумно взвыла и начала распадаться на части. Патриарх на втором отсечении изменился в лице. И уже собирался уклониться от летящего в него острия, как вдруг Манхау указал на него пальцем. «Заговор!» Одного слова оказалось достаточно, чтобы пригвоздить патриарха к месту. Порошившее его тело острия меча не только нанесло ему тяжелую рану, но и похитило десять тысяч лет долголетия. <связь> На такой стадии физическая боль практически не имела значения... Нет, старик вскричал из-за потери долголетия. Манхау уже повернулся к другому противнику. Взмахом рукава он разметал порывом ветра всех белых тигров, а потом посмотрел на приближающееся магическое клеймо. За время полета оно достигло в ширину трех сотен метров и теперь испускало угрожающий гол. «Подавление!» – закричал патриарх на третьем отсечении, указав двумя руками на Манхао. «Где бы ни находились эти горы, это место будет моим миром областью!» – произнес Манхао. Он выполнил магический пас и окружил себя иллюзиями 50 тысяч гор, и его защищали те самые горы, которые он недавно уничтожил. Появившись рядом с ним, они стали миром областью Мэнхао. С грохотом они столкнулись с летящей печатью, а часть из них обрушилась на Патриарха на втором отсечении. Не выдержав такой атаки, он душераздирающе завопил, а потом его разорвало на куски. Он погиб мгновенно и телом, и душой. Манхау воспользовался силой импульса и проскочил мимо Патриарха на третьем отсечении. За одно мгновение он добрался до Курильницы на первой горе. Он с тревогой хотел было коснуться дрожащей фигуры внутри, но тут позади кто-то в ярости закричал. В этом крике было нечто странное, отчего у Манхау все похолодело внутри. «Хочешь спасти девчонку? Я лучше останусь без пилюли перерождения, чем позволю тебе её спасти!» Курельница небо и земли! Разбей пилюлю и уничтожь тело!» Курельница для благовония загудела и от нее повалила жаром. «Если ты отступишь, я пощажу твою возлюбленную! Если ты не послушаешься, тогда вам обоим конец!» Манхао мрачно посмотрел на танцующее в курильнице пламя. К тому же еще и сзади приближалась опасность. Его глаза заблестели решимостью. Он остался на месте, не став отступать или уворачиваться, Выполнив двумя руками магический паз, он рванул вперед, не обращая внимания на опасность сзади и на обжигающий жар курильницы. Он запрыгнул в курильницу и обхватил сжавшуюся там фигуру. Со всех сторон его атаковали жары пламя, его волосы сгорели, а плоть обуглилась до черного цвета. Его пальцы были настолько обожжены, что стали видны кости. Даже в его груди жар проел плоть, оголив сердце. Однако он все равно продолжал прижимать к себе сюицин. Наконец по его телу пробежала дрожь, опасность за спиной наконец настигла его. Восемь белых тигров превратились в белые шипы, которые со свистом вонзились ему в спину. Манхао даже не заметил физической боли, сейчас все его внимание было сосредоточено на сию у него на руках. Больше она не была красавицей, теперь ее тело было дряхлым и сморщенным, а лицо стало как у старухи. В ней отсутствовала жизненная сила, не было души, в ней ничего не осталось». «Старшая сестра сёй!» Со слезами на глазах прошептал Манхао. В глазах нестерпимо болело, будто кто-то вырвал оттуда сердце. А потом его разум потонул в пучине безумия, тем временем патриарх на третьем отсечении скомандовал. Треволнение волнения гибели бессмертного! Восемь тигров!» Восемь шипов в теле Манхао начали спускать пугающую силу, она мгновенно затопила каждую клеточку его тела. Манхау покрасневшими глазами смотрел на Сюицин. Он горько рассмеялся, даже не попытавшись остановить ни патриарха на третьем отсечении, ни его божественную способность. Брызнувшая из его рта кровь тут же превратилась в пар под влиянием курильницы. «Первое отреволнение!» – произнес старик. Когда тело Манхау с грохот, он продолжил. «Второе отреволнение! Третье отреволнение!» С грохотом в теле Манхау один за другим взрывались белые шипы, Они разрывали на куски его плоть и душу, но ему было все равно. Сейчас для него не было ничего важнее погибшей женщины у него на руках. Он чувствовал ненависть, безумие и сожаление. Он пришел слишком поздно. «Если ты будешь жить, буду жить и я. Если ты умрешь, умру и я. Если ты постареешь, я постарею вместе с тобой». Эти слова раз за разом раздавались в голове у Манхао, пока взрывы разрывали его тело, Он продолжал горько смеяться. «Пятое треволнение! Шестое треволнение! Седьмое треволнение!» Неожиданно лицо Мэнхауза сияло светом надежды. Когда прозвучал крик «Восьмое треволнение», он понял, что столкнулся с серьезной проблемой. «Душа Си Цин. Её душа покинула тело. Ее душа... Тело можно легко восстановить. Пока душа не исчезла, она еще не умерла окончательно». Вот только в ней нет ни следа души. Словно кто-то извлек ее из тела». Как только Манхау осторожно убрал тело Сьюицин в бездонную сумку, вечный предел в момент обретения им ясности взорвался вместе с восьмым треволнением. Вокруг Манхао вспыхнул стол привущего пламени. Более сотни тысяч выживших учеников секты Черного Ситы и Патриарх на третьем отсечении отчетливо видели человеческий силуэт в ярко-оранжевом инферно. Мир вокруг потускнел, но лица учеников секты Черного сита» озарила радость, патриарх на третьем отсечении облегченно вздохнул. Он отдавал себе отчет, что не мог справиться с угрозой Манхао в одиночку, поэтому-то он и беспокоился, что тот может бросить суицину сбежать, не дав ему бить его. «Наконец-то с ним покончено!» – пробормотал старик, но не успели его слова стихнуть, как патриарх изменился в лице, а потом он без колебаний бросился бежать. Манхау спокойно вышел из бушующего пламени, которое тут же погасло. Манхау был вечным, а вечность нельзя уничтожить. Единственный способ убить его – одновременно уничтожить тело и душу. Любой другой способ делал его убийство крайне трудоемкой задачей. Патриарх на третьем отсечении был не из тех, кто был способен на такое. Манхау посмотрел на убегающего патриарха и угрожающе закричал. «Где душа Цэн?" Медленно отчеканил каждое слово Манхау. его глаза были налиты кровью, голос буквально сочился жаждой убийства. Услышав его, у более сотни тысяч учеников секты Черного Сита затряслись под жилки. Только сейчас небольшая горстка практиков осознала, что уже где-то видела Манхау. Раньше им никак не давало покоя это странное чувство, да и времени думать об этом не было. Но сейчас в их памяти внезапно вспыхнуло имя из далекого прошлого Манхау!